Учителя шли от деревни к деревне, давая короткие уроки по разным предметам. Они держались обособленно от других бродяг и выглядели весьма загадочно в своих странных одеждах и квадратных шляпах. Они использовали правильные выражения, например, «рифленое железо», и в то же время жили грубой жизнью, перебиваясь той пищей, которую могли заработать, давая уроки любому, кто захочет слушать. Если никто не слушал, они довольствовались печеным южиком. Они спали под звездами, которые учителя математики считали, учителя астрономии измеряли, а учителя литературы нарекали. А учителя географии потерялись в каком-то медвежьем углу. Люди обычно были весьма рады видеть их, ведь они давали детям достаточно для того, чтобы эти заткнулись, что в конце концов было самым важным. Но всегда изгоняли их из деревни с наступлением сумерек, потому что они тырили цыплят. Сегодня разукрашенные кибитки и палатки раскинулись в стороне от деревни. Позади них высокими тряпичными ширмами были отгорожены небольшие квадратные участки, которые патрулировались учителями, высматривающими любого, готового слушать. Образование было бесплатным. У первой палатки, которую увидела Тифани, висел щит, на котором значилось гау Гаукрафия!», Гаукрафия! Галкрафия! Только сегодня все континенты и океаны. Плюс все должны узнать о краепаде. Один пенни за целый мир. Можно овощами. Тифани читала достаточно хорошо, чтобы понимать, чтобы там не свистело морях и континентах этот специфический учитель. Он это делал без малейшей помощи хозяина соседнего киоска. Чудеса пунктуации и правописания. Первое. Абсолютная уверенность в запятой. Второе. Жи и ши полностью разобрано. Третье. Тайна точки с запятой разгадана. Четвертое. Знакомство с амперсандом за небольшую доплату. Пятое. Забава со скобками примет овощи, яйца и чистую использованную одежду. Следующая палатка была украшена историческими сценами, в основном королями, отрубающими друг другу головы, и другими подобными интересными моментами. Учитель был одет в рваную красную мантию с кроличьей опушкой и потертый старый цилиндр с воткнутыми в него флагами. У него был маленький рупор, который он нацелил на Тифани. «Смерть королей всех возрастов!» – сказал он. Очень познавательно. Море крови. Не надо, сказала Тифани. Вы должны знать, откуда произошли мисс, сказал учитель. Иначе как вы узнаете, куда вы идете? Я происхожу из клана болитов, ответила Тифани. И думаю, что пойдут дальше. Она нашла то, что искала в палатке, увешенной картинками разных зверей, включая к ее радости и верблюда. Вывеска гласила. «Полезные существа!» «Сегодня наш друг Ёж!» Она задавалась вопросом, как можно узнать побольше о тваре, которая была в реке, и, похоже, это было единственное подходящее место. Несколько детей уже сидели на скамьях в ожидании урока, но учитель все еще вглядывался вдаль в надежде на заполнение пустых мест. «Привет, маленькая девочка!» — сказал он, что было первой его большой ошибкой. — Я уверен, что ты хочешь знать все о ежах, а? — Я сделала это прошлым летом, — сказала Тиффани. Человек присмотрелся, и его усмешка полиняла. — О, да, — сказал он, — я припоминаю. Ты задала мне несколько вопросов. — У меня есть вопросы и сегодня, — сказала Тиффани. — Если они не о том, как размножаются ежики, — ответил он. Нет, сказала Тифани терпеливо. Это касается зоологии. Зоология, да? Это понятие растяжимое, не так ли? На самом деле нет, сказала Тифани. Покровительство понятие растяжимое, а зоология на самом деле достаточно короткая. Глаза учителя еще больше прищурились. Такие дети, как Тифани, были дурным предзнаменованием. И «Я вижу, ты неплохо соображаешь», – сказал он. «Ну, я не знаю учителей зоологии поблизости. Ветеринарии – да, но не зоологии. Какое-то конкретное животное». «Дженни – зеленый зуб, монстр, живущий в воде, с большими зубами, когтями и глазами, как суповые тарелки», – сказала Тифани. «Какие суповые тарелки? Ты подразумеваешь большие, глубокие тарелки?» которые можно положить большую порцию похлебки, возможно, с несколькими булочками, может, даже с целым батоном. Или ты имеешь в виду небольшую тарелку, которую тебе дадут, если ты закажешь только суп и салат? Глубокие тарелки? 8 дюймов в диаметре, сказала Тифани, которая ни разу в жизни нигде не заказывала ни суп, ни салат. Я измеряла. «Хм, это загадка», ответил учитель. Не думаю, что знаю хоть что-то об этом. Не думаю, что это полезно. Короче, эти вопросы не ко мне. Ну да, я так и подумала, сказала Тифани. Но я все же хотела бы узнать о нем побольше. Хорошо, спроси у нее. Она новенькая. Учитель махнул большим пальцем через плечо в направлении небольшой палатки в конце ряда. Она была черной и довольно потертой не было никаких объявлений и каких-нибудь опознавательных знаков. «Что она преподает?» – спросила Тиффани. «Не могу сказать», – ответил учитель. «Она называет это размышлением. Но я не знаю, как учить такому. С тебя одна морковка. Спасибо». Подойдя поближе, Тиффани увидела на палатке небольшую вывеску. Слова вывески скорее не кричали, а нашептывали «Я могу преподать вам урок, который вы не скоро забудете».